Тюрлен уже много месяцев не вспоминал о той ночи, когда перед самым рассветом при оплывших свечах и запертых дверях он заключил пари с двумя неотесанными баварцами. Сейчас он держал в руках письмо Кленко, разглядывал мелкий, уверенный, красивый почерк. У него исправилось настроение. Конечно, пари было идиотское, но что из того? Он человек слова, поднатужится и постарается выиграть. Тюверлен решил немедленно выехать в Берхтольццель. Он ехал прозрачным летним утром по скверным дорогам. Справа все время синяли зубцы гор. Значит, он должен заставить заключенного Крюгера заговорить. Да, задача не из легких. Многие люди, изучившие дело Крюгера, утверждали, что в своем очерке он сказал абсолютно все, и что очерк значительнее, чем само дело. Но ему этот, ставший знаменитым очерк, казался теперь холодным и сухим. Чтобы мертвец заговорил, теоретизирования мало. Надо, чтобы в книге ожила вся Бавария. Очерку не развязать язык мертвецу. Хорошо пахла могучая баварская земля, по которой проезжал писатель Тюверлен. Дороги, правда, были никудышные, сплошные ухабы. Мысли писателя Тюверлена прыгали в такт машине, Был министр юстиции Кленк и был заключенный Крюгер. Его судебный процесс, его нелепая неуравновешенность, его гротескный, но и трагический конец. И по какому праву он, Кюверлен вот так сверху вниз взирает на дело Крюгера? То, что отталкивало от него Иоганну, было чисто баварским предрассудком, противоречило здравому смыслу. Но не будь у нее таких предрассудков, он, возможно, не любил бы ее. Его высокомерный очерк был куда глупее ее предрассудков. Это ясно хотя бы из того, что, как оказалось, дело Крюгера представляло для него отнюдь не академический интерес. Оно задевало его до самой печенки. Сегодня истинным мучеником процесса Крюгера стал он, Тюверленд. И вот июньским утром, Направляясь в Берг-Тольццель, Жак Тюверлен к великому своему огорчению и к еще более великой радости почувствовал, как от всех его замыслов отделился один. Стал расти, шириться, вытеснять остальные. То был замысел книги об аварии. Машинально сворачивая вправо, когда навстречу ему катили другие машины, обгоняя одну телегу за другой, Снова сворачивая при встрече с машинами, он в какие-то несколько секунд увидел всю свою книгу, перспективу, уходящую вглубь планы, зачин и развязку. Сперва были объективность и стороннее понимание, потом недовольство, опустошенность, потом понимание более глубокое и крепкий настой ненависти. Теперь пришло прозрение. Он получил заказ. Феверлен крутил руль машинально, то прибавляя газу, то убавляя. Громко, недобро, скрипуче смеялся. Вперялся во что-то неподвижным взглядом, скрежетал зубами. Мурлыкал, почти не разжимая губ. Какой-то мотив эту привычку он перенял у Иоганны. Вел машину, а книга меж тем вставала перед ним все отчетливее. Он погружался в жизнь Баварии, до краев наполнялся ею. Он еще не знал, будет ли его книга связана с умершим Крюгером и с пари, о котором ему напомнил Кленк, но хорошая книга хороша сама по себе. Она развяжет язык мертвецу. Впереди какой-то крестьянин на телеге неуклюже пытался свернуть с середины дороги. Обгоняя его, Тюверлен грубо выругался. На свежем ветру его голое лицо собиралось в складке, ухмылялось. Возникали образы, теснились мысли, переплетались, рождали новые мысли. Кто знает, может быть, когда утечет много воды, окажется, что его книга не только развязала мертвому язык, но сделала еще кое-что. Сидя за рулем, подставляя лицо ветру, он насвистывал, напевал, и вот уже «Берхтольццель». Глава 19 «Объяснить мир значит его переделать». Кленк был не один. Тюверлен застал у него Симона Штаудахера. Они сидели за большим, непокрытым скатертью столом. Экономка Вероника подавала одно блюдо за другим. Вкусные, незатейливо приготовленные кушанья, порции в пору великанам. В этой обстановке Тюверлену особенно бросилось в глаза сходство между отцом и сыном.